Четвертая глава Лина рассказала Вике обо всем, что случилось с ней в офисе. Вика до последнего момента рассчитывал на то, что Артем просто испугался своих чувств. И не сказать, что ей стало больно услышать правду, но неприятно. «Значит, твой дар активирован, и он тебя хочет?» Вика хидно прищурилась, опять что-то замышляя. «Он это не скрывал, предлагая мне напрямую». «Я не собираюсь с ним спать. Ты просила его подразнить и бросить». «Я предлагаю тебе завтра прийти в той же одежде, что и сегодня. От количества женщин, что были у Артёма, он должен знать, что большинство надевает второй день подряд ту же одежду, только если не ночевали дома».